Договоры. В этот день добирались до работы долго. На круговом движении случилась авария, и все встали, потому что по кругу, куда стекается транспорт с 5-6 улиц, в час пик едут не в 4 ряда, а как минимум в 10. Автобус стоял закрытым грузовичком, который тащился впереди. Задние габаритные огни и фары на грузовичке были нарисованы красной и зеленой краской. Сверху красные покрупнее, а под ними зеленые помельче. На заднем борту машины крупными буквами было написано «Please ok horn», что означало «гудите». Из кузова выглядывали рабочие Похоже, строители. Они приветливо махали руками, и когда наши дали им понять на языке жестов, что без огней ездить невозможно, они также жестами объяснили, что в Индии все возможно. Петров тоже присутствовал в автобусе, абсолютно живой, и выглядел он как огурчик, как выражались мужчины, привел себя в исходное. Наверное, это означало, что грамотно опохмелился, потому что за пять часов совершить такой переход казалось совершенно невозможно. Потом еще ждали у поворота, когда пройдет небольшая демонстрация пенсионеров. Когда добрались до цеха, то выяснилось, что утром заходил кэптон с вице-адмиралом, который приехал по поводу сдачи последнего корабля, то есть завершения программы. Но высоких гостей бригада не застала. Суреша тоже не было, он был приписан к почетному караулу и сопровождал вице-адмирала. Он пожаловал на участок только после обеда, с помытой шеей и в наглаженной парадной форме, заворотничок которой струйками сочился пот. Маршировал бедолага на санцепеке. — Я слышал, — сказал он Лизе, сидящей на табурете, — что тебя пригласят переводить переговоры. «С вице-адмиралом?» — спросила Лиза. «Нет, ему реально уже все доложили, и на корабль мы ходили», — сказал он авторитетно. «Зачем ему засорять голову мелочами? Переговоры совсем с другими начальниками». «Но я пока не знаю. Может, и позовут?» — ответила Лиза. «Это Сагми предложил тебя позвать», — продолжил Суреша многозначительно. «Ну, если Сагми, значит, неспроста». Подумала она. Он твой друг? интересовался Суреш. Сагми? С чего ты взял? А я видел, как вы встречались в кафе хитро улыбнулся Суреш. Это там, где объединное дерево с летучими лисицами ага кивнул Суреш. Я ведь с ним работала в России. Рада, что он меня ценит безразлично ответила Лиза. Он делает себе большую карьеру. «Хотя реально христианин и небогатый», — с завистью произнес Суреш. Он ревностно относился к людям, которые делают карьеру, равно как и к богатым. Иногда примерял на себя их успех и всегда считал удачей быть сопричастным их к кругу. В этот момент позвонил Кэптон и подтвердил, что Лиза завтра будет переводить совещание офицеров. Поскольку Рома уехал, от российской стороны в переговорах будет принимать участие Томилин, которому велено доложить обстановку. В конце дня Томилин спустился из стеклянной коптерки и позвал Лизу. — Мне надо купить свежую рубашку, — сказал он. — Хочешь, съездим вместе с Сурешем в один магазинчик? Тут недалеко. Он говорит, что это европейский магазин. Но я о нем что-то раньше не слышал. Любопытно. С ними поехал и Геныч, которому Суреш пообещал большой выбор пива. Магазин действительно оказался недалеко. Такси остановилось около потраченного плесенью бетонного дома, украшенного яркими, но безвкусными рекламными плакатами. По широкой лестнице они поднялись на второй этаж и попали в заштатный, по европейским понятиям, супермаркет. Здесь продавались упакованная еда и напитки, хозяйственные товары и галантерея. Суреш сразу исчез. Томилин, Ген и Челиза разбрелись по разным отделам. Через несколько минут Суреш появился в компании девушки с хитро заплетенными косичками, одетой в футболку и сари. Он выглядел как петух, крутясь перед ней в своей новенькой форме и был собой очень доволен. В таких местах «Нормальных рубашек не бывает», — шепнул Томилин Лизе. «Но все понятно. Тут работает его подруга. А я уж подумала, что это такой же магазин, как Сайд на Махатма Ганди», — разочарованно сказала Лиза. «Там всегда есть что-нибудь модненькое, но мы уже не успеем до закрытия». Вессайт Был очень популярен среди командировочных, особенно когда туда завозили новую партию фирменных джинсов или рубашек, естественно, сшитых в Индии, или залюбила иногда после работы пройтись там по этажам. В заштатном универсаме больше всех повезло Генычу. Он нагрузил целую авоську пива, да еще со скидкой. А пиво в городе продается далеко не во всех продуктовых магазинах. Тамилину уже пришлось сдавать свои рубашки в срочную стирку в отеле, хотя почти все командировочные ради экономии пользовались приемным пунктом на соседней улице, который отправлял вещи в стирку на Тхобик-Хат. Переговоры проходили в современном дорогом отеле, где жили представители российской страны, которые вели деловую часть контрактов. Это событие вносило хоть какое-то разнообразие в рабочую монотонность. Давно уже надоел цех. Столько трудов было потрачено, чтобы овладеть профессией, и вот тебе. Сиди месяц за месяцем на табуретке и кричи, куда пошел, чего понес. Перспектива встряхнуться на переговорах радовала, да и собрание индийских офицеров довольно интересное мероприятие. Особенно Лизу забавляло их отношение к начальству, в присутствии которого они всегда подтягивались и, кивая головами в такт мнению начальства, активно выражали свой одобрямс. Еще в России все заметили, что дистанция между офицерами и капитаном корабля огромна. Капитан, например, не мог ездить в офицерском автобусе, только в отдельной машине. Из-за этого иногда случались казусы. На закрытые территории допускался только специальный транспорт, а такси, в котором иногда пребывал капитан, ввиду отсутствия по какой-либо причине приписанной ему машины, не пропускали. Выйти из такси и пройти пешком на проходную по этикету тоже не полагалось. Когда Лиза вошла в аудиторию с круглым столом, похожую на банкетный зал, Ее взгляд, как прожектором, сразу выхватил Кэптона с шарва. Он подошел поздороваться и галантно, и в то же время извительно отметил, что бирюзовая сари, которая была надета на Лизе, очень ей к лицу. Держался он расслабленно, шутил, чем создавал доброжелательную атмосферу, и всем это нравилось. Другие офицеры обычно соглашались с его высказываниями и замечаниями, кивая головой, а некоторые просто смотрели ему в рот. Когда все пошли в ресторан на обед, Сагми немного задержал Лизу, и они пришли чуть позже. Официант усадил их вместе за отдельный столик. Лиза сразу внутренне собралась. Сагми улыбался и невзначай переговаривался с другими столами, Царил, как обычно, в офицерском сообществе, и только когда зал почти опустел, а они засиделись с десертом, он, фальшиво улыбаясь, разразился поучительной речью. Лиза, пойми, начал он доброжелательно, почти что ласково. У нас, когда мужчина создает семью, он отвечает за всех родственников, нуждающихся в помощи. Среди них могут быть и безработные. И увечные, и дети, которым надо дать образование. Многие из них просто не могут жить самостоятельно. — Как брат Вихана? — спросила Лиза с наигранной наивностью. — Она еще хотела добавить бездельник, за которого твоя родственница собирается замуж, но это было бы совсем не по-индийски, просто хамство. — Это не так, Лиза, — насторожился Сагми. «Надо понимать, что человек, рожденный в семье Брамина, не может мыть полы в отеле. Он должен получить должность?» «С английскими лордами и пэрами, наверное, проще, чем с вашими Браминами». «Я скоро уеду». Она закончилась десертом и встала из-за стола. «Ты должна отговорить его от развода». «Очень прошу тебя». Сагми внутренне злился, может, даже негодовал, но глядел по-дружески. «Доброжелательно. Я уверен, у тебя все сложится. Ты очень красивая». «У меня на родине принято говорить, я никому ничего не должна. Вы уж тут как-нибудь сами», — бросила на ходу Лиза. «Этот город просто кипящий котел», — думала она. «Затишье здесь только кажущееся. Чем больше людей на одном квадратном километре...» тем, наверное, важнее для них принадлежать к тому или иному клану. Собственно, как и везде на Востоке. Переговоры шли два дня, а когда закончились, Тамилин подошел к Лизе. «Нам за ударный труд дают три дня выходных», — сказал он. «Собирается компания, едем в Гоа. Ты поедешь с нами?» Минимум один из этих дней Лиза могла бы провести с Виханом. Но она выбрала Гоа. Уже скоро домой, хотелось отдохнуть у моря, покупаться. Что-то за последнее время изменилось. Она все чаще стала вспоминать свой дом, потянула в Коломенский переулок, где ее ждала отремонтированная квартира, потому что, уезжая, она заключила договор на ремонт. Светка приглядывала за рабочими. Светка просто золото. Надо купить ей кольцо с изумрудом подумала Лиза. А подруга писала, что квартиру не узнать. Гостиная объединена с кухней, а спальня отделана в пастельных тонах. И даже по счастливому стечению обстоятельств в подъезде поменяли дверь. И еще она писала, что Федор ждет Лизу и надеется быть ей как минимум другом. Хотелось с кем-то поговорить. И Лиза села строчить письмо Светке. «Я здесь совсем запуталась», — писала она подруге. «Я могла бы жить с Виханом даже на острове. Но где этот остров? Во всяком случае, не в его и не в моей стране. Запад есть запад, восток есть восток, и с мест они не сойдут. Их касты живучие и нерушимы, говорят, что это арийцы их принесли. Но во всем этом есть и рациональное зерно». Иначе кто из поколения в поколение будет воспроизводить священников и интеллигенцию? Конечно, каста браминов, а бесстрашных и умелых воинов – каста кшатриев. Вот где искусственный отбор. И глядя на красавца Вихана, я могу сказать – отличный отбор. Обычная молодежь у них тоже подвержена всяческим шатаниям и психозам, а в высших кастах стараются держать порядок. Все решает мама или папа. Кстати, каста неприкасаемых у Ариев состояла из побежденных народов, чужеземцев, надо понимать. Ничего не напоминает. И еще в этой удивительной Индии все постоянно говорят о какой-то свободе, маршируют как пионерский отряд с самодельными плакатами. То какие-то партийцы, то пенсионеры, то далиты, то гермофродиты. И реально, любимое слово обывателя чувствуют себя свободными а по правде говоря то есть реально никакой свободы если ты родился в касте ловцов крыс там и умрешь но они по своему жалеют низшие касты и стараются жить по чести соблюдая традиции а то вдруг в круговороте сансары в следующей жизни тебе выпадет карма ловца крыс Ведь каждая душа в своих перерождениях должна пройти все ипостаси — и богатство, и бедность, и преступление, и милосердие. Можно, конечно, всего этого не замечать, удариться, например, в дзен-буддизм, но я уже умудрилась увязнуть. И где-то внутри снова проснулся паук, скребет своими мохнатыми лапками и не дает мне покоя. Вихан подарил мне индийские сказки. Там есть такая идея, что нельзя переступать золотую черту, которая иногда называется пределом знаний. Зайдя за нее, говорят, уже невозможно вернуться. Поэтому заканчиваю философствовать, завтра едем в Гоа в небольшой отпуск. Скоро буду дома.